Сквозняк из затворённой двери поднял его волосы. Он оглянулся, болезненно щуря глаза на свет задуваемого канделябра в руке лакея, и сказал: "Пусть гости садятся за стол". Обедали обычно в большом зале. Вдоль четырёх его стен и отступая от них, чтобы образовать проход, стояли два ряда круглых колонн. Шесть окон за ними открывались в сад. На противоположной стене окна были фальшивые, составленными зеркалами. Между калон были поставлены диванчики без спинок. Когда лакей доложил об обеде, с этих диванчиков поднялись, крякая и потирая руки, братья Ртищевы, Цурюпа и Обрассов. Сели за стол и раздвинули локтями на снежно-белой скатерти хрусталь и тарелки. Братья Ртищевы всегда садились рядом. Широкие спины их были обтянуты серыми поддёвками с кавказскими пуговицами. У обоих были косматые усы, курносы отменного здоровья лица и коровьи глаза. Братья стеснялись и ждали, когда Цюрюпа, за хозяина развалившийся в конце стола, возьмёт первый кусок. Лысый Образцов, сложив губы сладкой трубочкой, шарил по столу стариковскими глазами, мутными от подагры. "Шампанское подашь вчерашней марки", вытянув нижнюю губу, приказал Цюрюпа. На нём был смокинг, а за жилет заложен красный, как для причастия, носовой платок. «А вишневочку, душенька, ты забыл подать? Я просил тебя сладенькую, помнишь, вчера?» — сказал образцов. «Слушаюсь», — хмуро ответил лакей. Кухонный мальчик внес в это время суп. Ратищевый Иван и Семен сказали, потолкавшись. «Полезнее всего простая водка. От шампанского живот кучит. Передай, Семен, грибков, да налей-ка». Цурю поел мало и молчал, мигая веками без ресниц. Он приберегал остроты к выходу князя. А братцов с удовольствием, подвязавшись чистой салфеткой, хлебал суп, и мешочки под глазами у него вздрагивали. Он сказал, кемнув на братьев. «Они имеют резон. У нас прокурор опасно заболел от шампанского. Распучило, да нельзя. Но, разумеется, нельзя же все на водку напирать, да на водку». Цурепов изгливо захохотал, катая хлебный шарик. Братья Ртищева положили вилки, раскрыли рты и тоже засмеялись точно из бочки. Вот мой брат был шутник действительный продолжал образцов. Он бывало так скажет, что даже дамы уйдут. В оке и мальчик носили блюда и вина. Над люстрой кружились бабочки, падая с обожжёнными крыльями на стол. Гости еле молчали. Иногда только Иван или Семён шумно вздыхали от неумеренности. Наконец за стеной послышались знакомые припадающие шаги. Цурюпа поспешно вытерся салфеткой и вынув из жилетки монокль, бросил его в плоскую впадину глаз. Вошел князь. Глаза его были красны, влажные волосы только что зачесаны наверх, а в сдержанных движениях и в покрое платья в сотый раз увидел Цурюпа необъяснимое изящество. Стараясь его перенять, он покупал тройные зеркала, выписывал одежду и белье из Лондона, родных своих захудалых купчишек, всех разогнал, чтобы не портили стиля. «О, не вставайте, не вставайте, друзья мои», — сказал князь, здороваясь. «Надеюсь, повар исправил вчерашний грешок». Ртищевы из благовоспитанности шаркнули под столом ногами. Образцов потянулся поцеловаться. Цурюб уже вскочил и не удержался, потрепал князя по плечу. Алексей Петрович присел к углу стола, взял хлеб и ел. Ему налили вина, которую он жадно выпил. Облокотясь, коснулся пальцами щеки. «Расскажите, что случилось нового?» «Да, пожалуйста, дайте мне еще вина». Всегда новое это вы сами, сказал Црюпа. А вот, кстати, я привёз анекдот. Он перегнулся к уху князя и, давясь от смеха, стал рассказывать. Князь усмехнулся. Братер тещи, выпосмеявшись, морщил лбы, старались придумать интересное, но в голову им лезли собаки по траве на покосе, захрамавший кореник, всё малоподходящее для такого высокого общества. Абросто уже сказал: Если разговор пошел на девочек, то князюшке нашему и книги в руки он угостит. «Да, — Да-да, непременно, — зашумели гости, — пусть князь достанет хорошеньких девочек. — Лучше махнем в колывань, господа. — На въезжую, к Саше. — Это не по-дружески, сам пользуется, а нам шиш. — Нет, в колывань, в колывань. Князь нахмурился. Братья Ртищевы топали пудовыми сапогами и вспотев кричали «в колывань, в колывань». Сурюпа лез к уху князя, шепча, «Нехорошо, князь, нехорошо!» Образцов тер салфеткой лысиной и высовывал кончик языка, совершенно раскисая при мысли о колыване. Все были пьяны. Князь, облокотясь, опустил голову. Выпитое вино, да еще на вчерашнее похмелье, отуманило голову, как душное облако. «Сегодня нужно быть пьяным больше, чем когда-либо», — подумал он. Поднялся, подхваченный под локоть Сурюпа, и усмехнулся. «Идем в сад». Лакей тотчас распахнул балконные двери, откуда влетела вечерняя прохлада, и гости по ступеням сошли в сырой сад. Песчаная дорожка от балкона вела к оврагу. На краю его стояла полускрытая кустами шиповника балюстрада с одной уцелевшей каменной вазой. На вазу эту, на несколько балясин меж листвы, на деревья, на дорожку падал свет из шести окон зала. Под обрывом на широкой, едва видимой реке горели красные и желтые сторожевые огни. надо говорить, братьев, побороться, шепнул сырюпа князю, который прислонявшись щекой к вазе, глядел на Волгу, думая: сегодня, непременно сегодня. Неужели не хватит храбрости? уговорите, ответил князь. Винный хмель брал его не сразу. Сначала князь настораживался, как бы предчувствуя что-то. Потом становилось печально до слёз. Все звуки казались отчётливыми, вещи понятными, и над всем словно тяготел роковой конец. Но вдруг, как в туче открывается молния, пробегала у него острая боль от сердца по спине к ступням холодеющих ног. Он встряхивался. Тогда начинался разгул. Пока князь стоял у Балюстрады, Цурюба колкими словами принялся остравливать братьев, и уже Иван Ртищев косо поглядывал на Семёна. Проте ещё славились в уезде силой, и не раз на конских ярмарках вызывали какого-нибудь табунщика тадарина на борьбу между телег в кругу помещиков и мужиков. Когда же не было противников, возились обыкновенно брат с братом. А Семён тебя уложит, шептал Цурю, подталкивая Ивана. Конечно, бряк, но ну, ответил Семён, а Иван уже наступал на брата, и Семён выпячивал грудь и сопел. Эй, трусишки! Воскликнув Цурюпа и мегнув Обраццову, который плечом стал подписывать Ивана, со всей силой толкнул Семёна между плеч. Братья засопели и столкнулись. Иван схватил Семёна под миккитки. Не по правилам, воскликнул Семён, присел и поднял брата, который болтал ногами. Потом они сцепились и задыхались тяжело дыша. Цурюпа вертелся около них и хлопал в ладоши. Братья допятились до края аврага, Цурюпа подставил ножку. Семена прокинул Ивана, и оба, рухнув на землю, покатились, подобрыв, ревяя и ломая кусты. Алексей Петрович громко засмеялся. Туча, давившая сердце, отошла. Хохоча он держался за край холодной вазы. Приближали на зов лакеи и садовник с веревкой. Братьев вытащили из оврага запыхавшихся веселых и ободранных. Тут же они принялись ловить цурюбу. Он убегал от них в лакированных башмаках по мокрой траве, пронзительно вскрикивая деревянным голосом. а у крыльца уже стояла заложенная коляска. В ноги туда положили ящик с вином, спинами друг к другу посадили на ящик братьев. Образцов просунулся в сиденье между князем и Цурюпой. Князь надвинул шляпу. Цурюпа крикнул «Пшел!» И кони под гору понесли коляску на перевоз в Колывань. Саша стояла посреди чистой, теперь дымной от табака избы, сложив голые до локтя руки под грудью, перетянутой запоном. Милое своё лицо с прямыми бархатными бровями она обратила на князя, заливая его любовью тёмных глаз. Рот её был полуоткрыт. Саша только что пела, немного теперь запыхалась. На шее у неё двигались янтарные бусы. «Дальше пой, дальше, Саша!» — кричали гости. Саша улыбнулась, кивнула, и низким голосом, словно в груди у неё заплакала душа, негромко запела. «Ах, полынь, полынь, трава горькая!» Не я тебя садила, не я сеяла. Сама ты злодейка уродилась, по зелёному садочку расцвела. Князь, положив локти на некрашеные столы и охватив идурманенную голову, внимательно слушал. Образцов прохаживался по горнице мимо Саши и прищёлкивая пальцами закатывал глаза. Ртищевы сидели на лавке, растягнув поддёвки. Цурёп уже, протянув ноги, сунул руки в карманы штанов и покачивался. Саша отпела Гняй сейчас же сказала хрипшим голосом. Ну а ту другую, Саша, помнишь? Нехорошая она, молвила Саша. Неверная, не люблю её, только разве для вас. Она опустила ресницы и вздохнув запела печально. Не в Москве было, в Питере, в Мещанской славной улице. Тут жена мужа потребила, в острым ножиком зарезала. Саша крикнул князь, повторяя последние слова песни. А ведь это хорошо. Правый локоть на окошечко, горючи слёзы за окошечко, и делу конец. А мил это подокошечком ждёт, смеётся над старым мужу. Теперь ты вот эту спой, в ней подробности хороши. Петельку на шею накидывала, милому в окошко конец подала. Ведь подходит как. Именно сегодня, будто для нас писано. Ну, Саша. Саша испуганно и серьёзно запела. Толстый узлище не оборвется, у старого шея не оторвется. Старый захрипел, будто спать захотел, ногами забил, будто шут задавил. Руки растопырил, плясать пошел, зубы оскалил, смеяться стал. — Я бы, Алексей Петрович, плясовую лучше перебила она поспешно. Князь двинул стол и, хлопая в ладоши, стал топать ногой. Саша закружилась, поводя руками, приговаривая частушку. Умачёвы юбки её развели колоколом, и под ними ноги в белых чулках и козловых башмаках поплыли притоптывая. Образцов засеменило около Саши, крича: "Гляди и гляди!" Иван Мерттищев, разгораясь, не выдержал, вопёрся в бок и пошёл ходить присядкой, отбрасывая полы. Цурё похихикая сорвал с волос Саши платок. "Не трогай её, хам!" закричал князь. Маленькая Сашина головка с чёрными косами вертелась на полной шее, как подсолнух к солнцу. С солнцем был князь. Он сидел бледный и пьяный, с высохшим ртом. Вдруг Саша, закрутясь, упала к нему на лавку и, обнимая, прижалась к плечу. «Девок — Девок! — заревели братья Ртищевы. — Девок давай! Обиженный Цирюпа ушёл в светёлку и лёг, стараясь не помять смокинга на Сашину кровать. Любопытный сюжет. Пер перматалон вытирая платком лицо. Интересно будет по рассказать, как наш князишка веселится. Это хвалён, это жених. Хам. Я ему припомню хама. Эх, сволочивы все. В это время распахнулась дверь, осветилась светёлка, вылетела из табачного дыма и грохота образцов. Придержался за притолоку, кинулся к выходу и скрылся во дворе. За девками продолжал сурюпа «Погодите, теперь устрою бал, брошу вам собачий кусок. Из Москвы Шишкина хор выпишу». «Да не то, что Шишкина, самого Шаляпина позову. Гонор-гонором, а денежки вы все любите». Долго Цурю поразмышлял, какие с ног сшибательные шутки он придумает для утирания дворянского носа. Наконец, со двора в светелку, шушукаясь и упираясь, вошли четыре солдатки. Их подталкивал образцов, громко шепча. «Дуры, чего боитесь, не съедим, а сладенького поднесем, погреемся». Дверь за бабами закрылась. Изнутри поднялся визг и жеребячий хохот рытищевых. И сейчас же в светёлку вошли князь и Саша. Куда ты, голубчик? Не езди, говорила Саша. Князь, не отвечая, прошёл на крыльцо. Здесь на столбике висел глиняный рукомойник. В сумерках сквозь дверь было видно, как князь налил воды в ладони, плеснул на лицо и вытерся. Саша, охватив другой стул, вы продолжала просить: "Она молоденькая, разлюбить тебя, а мне ничего не надо. Я и пьяного тебя спать уложу, не ешь. Завтра поедешь, если надо, миленький. Ах, пожалуйста, оставь. Что за слова? Ты сама пьяна должно быть, ответил князь. Саша смолчала. Князь перевёл дух, кликнул лошадей и сошёл по лесенке вниз. Саша продолжала стоять у столбика. На дворе зато поликони кучер их обласкивал. Потом тяжело заскрепели ворота, и голос князя приказал — Волково. Коляска укатила. Саша отошла от столбика и села на ступеньках, по которым ступал Алексей Петрович. Неподвижная и темная ее фигура с локтями на коленях и опущенной простоволосой головой, и наверху неровные линии надворных крыш и шест колодца, хорошо были видны в ночном сумраке сквозь четырехугольник двери. Все это казалось Цюрюбе до того знакомым и тоскливым, что он стал морщиться, думая, русский ландшафт, черт бы все это побрал, уеду совсем в Париж, в самом деле, денег, что ли, у меня мало? А про князя все будет доложено, кому надо. Ну и про хвост. За дверью все громче топали ногами, гоготали и вскрикивали, много веселясь.